К тому времени, когда я добралась до Центрального парка, митинг был в самом разгаре. Разношерстная компания митингующих толпилась у входа в парк, потрясая плакатами. Я незаметно слилась толпой и принялась переходить от одной группки к другой, прислушиваясь к разговорам. Я пыталась выяснить, где базируются настоящие члены общества, а где приглашенные для массовости студенты. Стражи порядка безлобно переругивались с пикетчиками. Время от времени от толпы отделялся оратор и, подойдя к микрофону, произносил очередную пламенную речь. На него почти никто не обращал внимания. Со стороны складывалось впечатление, что народ здесь собрался просто пообщаться между собой, а транспаранты с кричащими лозунгами взяли просто для отвода глаз, чтобы полиция не разгоняла. Иван Ильич стоял особняком от митингующих. Я узнал его по фотографии, размещенной в интернете. Около него крутился молодой шустрый парень. Парень этот наверняка и был Димыч, знакомый мне по офисному разговору. Каждые пять минут Димыч убегал в толпу, а, возвратившись к Ивану Ильичу, что-то жарко шептал тому на ухо. Скорее всего, докладывал обстановку. Иван Ильич согласно кивал, и продолжал стоять, наблюдая за ходом митинга. От Ивана Ильича и Димыча мое внимание отвлекла группа людей, принявшиеся активно размахивать транспарантами. Я подобралась к ним поближе, чтобы послушать, чем так возбуждены пикетчики. Оказалось, группка эта недовольна тем, что обещанный председателем представитель мэрии задерживается. «Чует мое сердце!» Опять прокатит нас Ильич. Какой уж и раз обещает, что из мэрии человека пришлет. Кому мы тут требования свои выдвигаем? Бабулькам с рынка? Кипятился высокий сухопарый мужчина лет тридцати. Погоди, Вадик, не бунтуй, урезонил его мужчина постарше. Сказано же тебе, будет позже. Ильич сам не рад, что нас третий раз прокатывают. А все власти виноваты. Не хотят ответственность на себя брать, вот и не приходят. — Дурак ты, Толян, хоть и умный! — заявила девушка, держащая в руках транспарант с изображением милого котенка и надписью «Возьми меня к себе». — Это с какой стати я драком стал? — недовольно проворчал мужчина. — А с того! — вступила в разговор пожилая женщина. — И лечу только на руку, если мэр снова не явится. Ему из центрального офиса на новый пикет денег выделят. Всем давно известно, что у Ильичу до бездомных животных дела нет. Ему бы только денежки сгробастать. Один ты еще упорствуешь, Ильича выгораживаешь. Эх, нам бы председателя идейного. Уж мы бы тогда развернулись. Брешешь ты все, Ольга Ивановна. Ильич для нас разрешение на пикет месяц выбивал. До самой Москвы дошел. — А ты его в шкурнике записала. Совести у тебя, Ольга Ивановна, нет. — Чего ж ты его про мэра не спросишь? — подбивала молодая девушка. — Вон он стоит, в сторонку отошел. Повторение осеннего пикета боится. Вдруг опять какая сумасшедшая объявится, да начнет камнями всех закидывать. — Злая ты на язык, огрызнулся талян Замуж тебе пора. Детей рожать они с транспарантами по городу мотаться. «Я же говорю, дурак ты!» — обиделась Анна и отошла от группы в сторону. Я подошла и перестроилась рядом с девушкой. Некоторое время постояла молча, потом, когда сменился оратор, обратилась к ней с вопросом. «Это представитель общества защиты животных?» «Складно говорит». «Говорить они все гораздо», — ворчливо ответила Анна. «Только когда до дела доходит, Эти болтуны сразу испаряются. «Вот — Вот-вот, — поддержала я, — мне Женя так и говорила. Болтунов, говорит, в обществе слишком много развелось. А вы с Женей Добровольской знакомы? Она повернулась в мою сторону, окинул меня оценивающим взглядом с головы до пят и спросила. — Во что же? Женька прислала? Опять чего-то задумала? Вот не имется девчонки! Мало ей, что ли, в прошлый раз досталось? Да я сама по себе поспешила я заверить Анну. Просто животных очень жалко. А про Женю так, к слову, пришлось. Она ведь в вашем обществе давно состоит. Вот и я подумываю, в, в ряды общества вступить «Состояла, вы хотели сказать», — уточнила Анна. Женька сразу после погрома от нас откололась. Молодая еще, душа не окрепшая Романтики искала, а у нас тут романтикой не пахнет грязь одна. И вы зря это затеваете. А животных жалко? Так лучше собачку бездомную приютите, или кошечку. Пользы больше будет». «Зачем же вы тогда здесь стоите?» — удивилась я. «Я? Другое дело. Объяснение было, мягко говоря, расплывчатое. Но расспрашивать и уточнять я не стала. Ратор закончил речь, и я снова обратилась к Ане с вопросом. Долго еще митинг продлится, Холодновато стоять. Для натуральности я зябко поёжилась. «Кто его знает?» — пожала плечами Анна. «Как Ильич сигнал подаст, так и разойдёмся. Вы-то можете хоть сейчас домой отправляться. Никто вас силком не держит». «Договорили из мэрии, кто-то приехать должен», — повторила я фразу Толяна. «Послушать охота, что власти скажут». «Тогда до зимы ждать придётся», — засмеялась Анна. «Правда, не могу утверждать, до какой именно зимы. Может, в этом году, может, в следующем, а может, и вовсе никто не явится». «Да как же, обещали ведь!» — воскликнула я. «Местные власти нам много чего обещают». Все так же весело проговорила Анна и, взглянув в сторону Ильича, добавила. «Все, конец спектакля, по домам пошли». Я с интересом посмотрела на митингующих. Они неспешным шагом направились к припаркованной у обочине «Газели». Подходя к машине, сдавали транспаранты и плакаты водителю и молча расходились каждый в свою сторону. Митинг закончился, но удивление тихо и незаметно. Я поискала глазами Анну. Она стояла около Ивана Ильича и что-то горячо ему доказывала. Иван Ильич вяло отбивался и все время искал кого-то глазами. От газели к ним спешил Димыч. Дойдя до Ивана Ильича, он что-то резко сказала аня топлюнула на землю и направилась к пешеходному переходу. Когда Анна уже перешла дорогу, я догнала ее. «Не вышло разговора по душам», — сочувственно произнесла я. «Вам-то что за дело?» — грубо оборвала меня Анна. «Может, зайдем в кафе, погреемся?» Не обращая внимания на грубый тон, предложила я я угощаю». Неожиданно Анна согласилась. Подходящий кафе отискалась тут же, за углом. Усевшись за столик подальше от входа, я предложила Анне выбрать блюдо по вкусу. Анна заказала салат, сок и кусок фирменного шоколадного торта. Я заказала кофе и слойку. Пока ожидали заказ, познакомились. Анна рассказала, что работает лаборанткой в детской поликлинике. В обществе состоит уже больше десяти лет. Пришла туда, едва окончив школу, да так и осталась. Оказалось, что у Анны дома целый зоопарк. Две собаки, доберман и дворняга, три беспородные кошки, морская свинка, волнистые попугайчики, белые крысы, домашний кролик. Центральное же место в этом зоопарке занимает мини-пик по кличке Фиксик. Всех своих питомцев Анна приобрела в обществе. Надоест хозяину возиться со своим четвероногим другом, положит он его в картонную коробку и подбросит к дверям конторы. Анна подберет и домой отнесет. «Тяжело, наверное, справляться с такой прорвой живности. Вы бы раздавали их, что ли?» – посоветовала я. «А кто возьмет-то? Вот вы, например, приютите в себя карликового поросенка». — Я бы с радостью, да у меня свой запарк солгала я. А вот Женя, помнится, мечтала завести поросёночка. Я сделала вид, что только что вспомнила о нашей общей знакомой. — Женьке родители запретят, — выдала Анна. Они у неё снобы каких свет не видывал. Вот если бы эта свинья королевских кровей была, или хотя бы медалистка какой, тогда в доме добровольских ей отдельную комнату выделили бы. что было опыт общения с Жениными родственниками?» «Да, Женя тогда была увлечена идеями нашего движения. И к одному из митингов предложила изготовить плакаты убойного содержания. Как говорила сама Женька, чтоб до печенок пробрало». Ильич, понятное дело, такие плакаты не одобрил бы. «Вот Женька позвала нас к себе домой. Молодежь вся откликнулась, и я с ними увязалась, сама не знаю почему». Наверное, Женька умеет людей вдохновлять. Нам тогда всем казалось, что если хотим чего-то добиться, нужно действовать решительно. Сидели у Женьки, как подпольщики, транспаранты пилили. Анна замолчала, вспоминая события того дня. Митинг-то удачно прошел. Вырвала я ее из потока воспоминаний. «Лучше вам этого не знать», — покачала головой Анна. Это был самый ужасный митинг за все десять лет моего членства в обществе. Для Женьки, кстати, он был последним. «Расскажете?» — попросила я. «Не хочется мне вспоминать о том дне», — призналась Анна. «Да уж раз разговор зашел, так и быть, поделюсь впечатлением». Тема была вполне безобидная. Не какой-нибудь марш протестов против истребления морских котиков, или требования запрета на продажу шуб из натурального меха. Вот на таких встречах всегда находятся противники нашего движения. В тот раз мы всего лишь призывали любить животных, относиться к ним терпимее. Хотя плакаты, которые придумала Женька, были скорее агрессивного характера. Но знаете, люди в клетках и собачьими намордниками на лице, свалки трупов бездомных собак, и все в таком духе. Ильич в тот день опаздывал, поэтому наша затея удалась. Прохожие, видя наши плакаты, реагировали по-разному. Кто-то задумывался о том, как тяжело жить бездомным животным. Кто-то, напротив, костерил бездомных животных, кричал, что от этих тварей житья нет. Но равнодушных не было. Плакаты, как и было задумано, брали за живое. А потом произошло непредвиденное. В толпе появилась какая-то идиотка. Она вырвала из рук Жени транспарант и бросилась с ним на случайных прохожих. Она била транспарантами всех, кто проходил мимо. Дубасила изо всех сил, представляете? Женька кинулась отнимать транспарант у этой ненормальной. Она принялась охаживать и ее. Кто-то из парней бросился на помощь Женьке потом прохожие присоединились. В общем свалка получилась еще та. тут подоспела полиция они разбираться, кто прав, кто виноват не стали, хватали всех, кто под руку попадался и в бобик полицейский пихали. Люди, естественно сопротивляться стали. и с транспарантами на полицейских пошли. с чего все началось уже никто и не вспоминал. просто молотили друг друга почем зря в итоге пятеро. С тяжелыми травмами в больницу попали. Человек двадцать в участок загремели. За хулиганство. Женька оказалась в числе задержанных. Выпустили ее только через три дня. Я в тот день с ней последний раз виделась. Тогда она и заявила, что с обществом ей не по пути. Если, мол, жизнь животных ценой жизни людей спасать приходится, то она в этом участвовать не намерена. «Случайно не знаете, куда она могла после вас податься?» – спросила я. «Случайно знаю», – улыбнулась Анна. «Вадик Женьку пару месяцев назад встретил и нам рассказал. Поделитесь информацией». «Да легко. Женька наша в хипе переквалифицировалась». «В кого? А Вадик ваш ничего не перепутал», – не поверила я. «Может, это не Женя была?» «Точно, Женька». Она сама к Вадику подошла, юбка до пят, волосы распустила, ленты перевязала, вся финичками обвешалась, это Вадик ее так описал. А чего она от Вадика хотела? В общину свою вербовала, расписывала Вадику, как там замечательно, и свобода, и насилия никакого, в отличие от нашего общества, и люди там все неординарные. Так она сейчас в их общине живет, обрадовалась я. Этого она Вадику не говорила, но вполне может быть, если, конечно, у нее денежки не перевелись. В такие общины каждый со своим взносом приходит». «Понятно. Адреса она Вадику не оставляла?» – спросила я. «Про адрес Вадик не рассказывал, а вот прозвище из-за упоминал. Странное такое, непонятное. Как же он его называл?» «Вспомнила. Маори». Я потом еще в энциклопедии посмотрела, что она обозначает. Оказалось, так называется коренной население Новой Зеландии. «А вы для чего адресом-то интересуетесь?» Подозрительно глядя на меня, спросила вдруг она. «Тоже свободы захотелось?» «Ни в коем случае», — запротестовала я. «Просто любопытно. Неужели Женя могла оставить свой дом ради жизни в какое то общение «А почему бы и нет?» По крайней мере, там она сама себе хозяйка. Вы так думаете? А по-моему, вся эта свобода хиппи не более, чем иллюзия. Не буду спорить, — примирительно сказала Анна. Я про их жизнь ничего толком не знаю, да и не хочу знать. А мне, если хочу найти Женю, видно придется, — подумала я про себя.